Глава третья. «Ты сам за себя. Есть понятие «надо». Награда одна, но нет выше награды. Ты будешь жить». Светлана Покатилова. Год бродил вокруг двигателя, рассеянно его оглядывая. То поднимал голову, стараясь заглянуть на самый верх, то всматривался в землю. Словно мог по деформации почвы определить, насколько пострадал механизм. Бессмысленное было занятие. «Пока». А вот когда в лагере закончатся строительством, можно будет притащить сюда компанию техников, пускай разберут эту громаду по винтику. В конце концов, есть ведь общеизвестные принципы, отталкиваясь от которых с наглядным пособием перед глазами, можно разобраться в деталях и понять, работает двигатель или нет. А если не работает, то насколько это непоправимо? Мечты. По черной земле скользнула черная тень. Год метнулся в сторону, укрываясь за корпусом двигателя отработанным движением, сбрасывая винтовку с плеча в руки. Здесь оружие на предохранитель не ставили. Не выглядывал, ждал. Летающие твари на земле медлительные. Если не подставляться самому, ящер скоро улетит, осунется, получит морду заряд плазмы. Вечером можно будет сделать нормальный ужин. Год. Осведомился с другой стороны прогаленный голос зверя. «Но!» — с подозрением откликнулся майор. «Не стреляй!» «В кого?» «В меня!» «Покажись!» «Пошла наука впрок!» — сварливо буркнул зверь. «Я покажусь, а ты польнешь с перепугу!» «А ты издалека покажись, метров с тридцати!» «Ладно!» «Показался!» «Зашел против солнышка, как в бою!» Темный силуэт и волосы сияющим нимбом, руки демонстративно подняты. Винтовка висит на плече. Если надо, успеет, конечно, рвануть и выстрелить, но ему не надо. «Вижу вас хорошо», — язвительно прокомментировал Год. «Ты здесь зачем?» «А ты?» Я первый спросил. «Ну и что?» «Я командир. Доложите обстановку, сержант». «Не дает мне покоя эта штука», — признался зверь, кивая на блестящий корпус. «Он ведь на ходу, вполне себе в рабочем состоянии. Только вот куда его приспособить, ума не приложу». «Почему ты думаешь, что он работает?» «Так он же...» — зверь запнулся. «Знаю и все». «Сержант!» «Слушай, майор, не домогайся. Тебе-то что здесь нужно?» «Да ничего уже», — Год пожал плечами. «Я как раз хотел выяснить, работает эта штука или нет» а Они отвернулись друг от друга и от двигателя. Смотрели по сторонам, любовались безжизненной землей, запекшейся от жары коркой, на которой лет сто теперь не будет расти ничего зеленого и хищного. И обернулись одновременно, встретились взглядами. «На землю хочется», — как бы, между прочим, произнес зверь. «Очень хочется», — в тон ему ответил год. «Ты с ума сошел, майор». «А ты нормальный сержант» нет ну не тренди опять замолчали год переключил винтовку с лучевого режима на импульсный подумал сдвинул переключатель обратно и говорить начали вместе наверх надо Озадаченная пауза первым рассмеялся зверь майор если мы вернемся нас упекут в дурдом у военных свои дурки или вместе со шпаками лечат не знаю отобьемся думаешь «Вдвоем-то?» Зверь помрачнел как-то сразу. Поднял голову, разглядывая уходящую вверх блестящую громаду. Уже совершенно серьезно сказал. «Глянем, что там. Ты прикидывал, как присобачить туда болит?» «Присобачить? Приделать?» «Не всерьез». «Вот и я не всерьез. Айда, слетаем». Они разошлись, каждый в свою машину. Мурена залетела первой. Приглашающий качнулась с борта на борт, сдвинулась в сторону, открывая дорогу. Гот поднялся в воздух, по примеру зверя, включив глушители. Вертолеты бесшумными тенями скользнули к двигателю, зависли над покатой вершиной. Две стрекозы над громадным леденцом. «Устанем варить», — голосом зверя сообщила рация. «На каркас сажать надо», — согласился Гот. «Буровая? А то...» «А если... Нет, здесь никак. Зато глянь-ка сюда. Подвинься, гляну». «Хм...» Костыль, чья очередь была дежурить по связи, обалдело слушал переговоры Гота и Зверя. «Задницу подвинь!» — рыкала рация. «Отвали, сверху зайди. Нет, чуть ниже, чуть выше. Вот. Угу. Удовлетворенно задумчиво. «Как тебе? Что-то в этом определенно есть». «Можно еще вот так попробовать. Скользко. Это сначала скользко, а потом в самый раз будет. Если вставить вот так вот, молодец, сечешь. И отсюда чуть глубже, да». Костыль переключил канал и отодвинулся подальше от пульта. «Нужно будет, эти двое вызовут его сами. А слушать, чем они там занимаются. И чем же они все-таки занимаются. И как это, в вертолете». Эх, посмотреть бы и рассказать потом. Нет, не поверит никто. Опять на камбус дежурить отправят. На камбус костыля не отправили. Отправили Кули в лабораторию. Незадолго до конца рабочего дня зверь по своему обыкновению заглянул в административный корпус. Они с Кингом все свободное время рылись в каких-то компьютерных железяках. Пошел было к своей машине, не заметив ни костыля, ни его горящего любопытством взгляда, и остановился, едва миновав диспетчера. «Костыль?» — спросил, не оборачиваясь. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Ну, попал!» Костыль вообразил, что зверь каким-то чудом прочел его скобрезные мысли. «Зверь мог. Он вообще все может. Однако что-то нужно было отвечать. Вопрос-то не этот, как его, нет, не вспомнить». «Хорошо», — осторожно ответил он. «Приврал, конечно». Вчера и сегодня почему-то побаливала голова, но побаливала так, едва заметно. Внимание такие пустяки не стоили. «Рабочий день окончен», — бросил зверь, отходя. «Ступай, Куля, скажи, пусть отправит тебя в изолятор и возьмет все анализы, какие только бывают. Так и скажи. Слово в слово, ясно?» «Зачем?» Зверь, уже усевшийся за компьютер, медленно повернул голову и посмотрел на костыля. Умел он посмотреть так, что холодно становилось. — Затем, что я сержант, а ты рядовой. Выполняй приказ. — Есть! — рявкнул костыль, вытягиваясь, и рысью понесся в лабораторию. Зверь, проводив его взглядом, негромко выругался. — Ты чего? — поинтересовался Кинг. — Случилось что? — Нет, — зверь не глядя выудил из бокса очередной чип. — Просто нехрен ему расслабляться. Он едва успел вставить чип считывающее устройство, как ожил коммутатор. «Зверь!» — негромко произнес Год. «Ты ведь там сейчас. Бросай дела и топай сюда». «Куда?» — уточнил зверь, поленившись отследить, откуда говорит командир. «Домой ко мне!» — с легким раздражением ответил Год. Если бы костыль не унесся в лабораторию, ему сейчас нашлось бы над чем подумать. Рейхсканцелярия к приему гостей приспособлена не была. Квадратная комната, в которой помещались две выдвижных койки и стол, да душевая за узкой дверью. Тесно даже для одного человека. Уже хорошо, что жили по одному, а не по двое, как предполагалось изначально. Для общения существовала кают-компания, оборудованная в одном из модулей, а еще зал Рейхстага, где постоянно торчало не меньше двух человек в рабочее время и не меньше пяти в свободное. Вот именно потому, что ни в кают-компании, ни в Рейхстаге побеседовать наедине было нельзя, год зазвал зверя к себе. «Для создания интимной атмосферы», — объяснил он, выдвигая из стены койку и кивая сержанту на приткнувшееся у стола кресло. Неслыханная роскошь. В большинстве жилых отсеков даже табуреток не водилось. «Ты это прекрати!» — зверь развалился в кресле. «За интимом не ко мне». «А кому больше?» — год уселся на койку. «Ладно, давай к делу. Почему ты увел людей с покровителя?» «Упс», — сказал зверь. Гот хмыкнул. «Давай-давай, колись. Так, кажется, у вас говорят. Загадочности в тебе больше, чем нужно, так что поделиться еще парой секретов можешь без ущерба для репутации. Итак? так?» -да", — зверь задумался. «Я попробую». Когда объявили десятиминутную готовность, с покровителем что-то стало происходить. Он начал рассыпаться — Нет, не в буквальном смысле. Зверь угрюмо уставился в стену за спиной Готы. Черт, трудно сформулировать. А ты постарайся. Я стараюсь. Покровитель знал, что не переживет прыжка. Но узнал он это слишком поздно, а все датчики, показатели состояния и прочая циферь, они вообще ничего не сделали. Но ты сам видел, по отчетам все было нормально. То есть ты знал, что корабль погибнет? Я узнал об этом за 10 минут до взрыва. «Предостаточно времени, чтобы предпринять что-нибудь, кроме бегства». «Да ни хрена!» — хмуро сказал зверь. «Десяти минут нам и на бегство не хватило. Я пытался увести модуль подальше, но нас затянуло в подвал и вышвырнуло уже в атмосфере Царцеи. Вот этот момент меня тоже интересует». Гот наклонился вперед. «Мы ведь не могли выпасть сюда. Твой модуль и мой болид должны были остаться в подвале». Покровителю предстояло идти там целый стандарт месяц. «Дело не в двигателе», — без колебаний ответил зверь. «Я не знаю, что за неполадки были с кораблем и почему он вышел из подвала не по заданным координатам, но дело не в двигателе». «Уверен?» «Абсолютно. Откуда бы? Опять шестое чувство?» «Опять. Я уже говорил тебе, что чутье в качестве объяснений меня не устраивает». «Но все остальное ты воспринимаешь болезненно». Значит, другое объяснение все-таки есть. Еще более сомнительное, чем чутье. Зверь покусал губу, задумчиво разглядывая своего командира. Намного более сомнительное. Год молча ждал продолжения. Очередное откровение от зверя. Сержант вздохнул. Неживое, в отличие от нас, всегда знает о своем состоянии. Если оно болеет, оно понимает, что болеет. И если оно здорово, оно знает, что здорово. А я умею понимать неживое, это ты знаешь. Так же, как Джокер понимает джунгли. Бред какой-то. Я же говорил, лучше списывать на шестое чувство. Ты не искал место падения покровителя. Ты просто полетел к нему, потому что знал, куда лететь. Год выжидающе взглянул на зверя. Я прав? Не совсем. Медленно, выбирая слова. Его нашла Мурена, потому что ему было больно. «Проклятие!» — Год потер лицо ладонями. «Ты действительно сумасшедший, сержант. Ты совершеннейший псих, а я вынужден на тебя полагаться, потому что ничего лучше в моем распоряжении пока нет». «Я не сумасшедший», — очень серьезно возразил зверь. «Я, может, статься странно веду себя или говорю о вещах тебе непонятных, но это означает лишь то, что мое поведение или мои слова выходят за рамки твоих представлений о здравом уме». Мне, например, кажется безумием твоя идея стартовать с и в болиде, закрепленном непосредственно на двигателе. У тебя больше шансов погибнуть, чем добраться до Земли, и тем не менее ты собираешься попытаться. Я этого не понимаю и никогда не пойму. Но лишь потому, что такое поведение не вписывается в мои представления о разумности. «Чего ты не понимаешь?» — спросил Гот, откидываясь на стену. «Зверь, свои действия и побуждения я могу объяснить нормальными человеческими словами, а...» «Ну так объясни». На жестком сколастом лице застыло странное напряжение. Прицельно затвердели глаза. «Давай объясни, что для тебя оказалось важнее твоей жизни?» «Во-первых, не факт, что важнее», — улыбнулся Год. «Ты сказал, что у меня больше шансов погибнуть, чем выжить. Следовательно, шансы выжить все-таки есть. Это уже немало». «Мало. По сравнению с гарантией выживания в том случае, если ты останешься». «Вроде мы не на буровой». Год постарался добавить в голос язвительности. «А тебя опять вопросы одолевают. Странно, что ты обошелся без этого своего «как это?» Ты когда так спрашиваешь, у тебя лицо такое удивленное делается. Плакать хочется от умиления». «Смешно», — угрюмо согласился зверь, «но неконструктивно. Ты ничего не объяснил». Год вздохнул. «Мне не нужна гарантия выживания. Именно выживание. Жить здесь мы не сможем». Будем упускаться все ниже и ниже. Выйдет из строя техника, остановится цеха, буровая. Мы, разумеется, сможем поддерживать свое существование, и даже не на самом низком уровне, но, знаешь, он покачал головой. Это будет не жизнь. Ты предпочитаешь умереть? Я предпочитаю рискнуть. Ты же пилот-зверь. Сколько ты проживешь без неба? Я не пилот. Как скажешь. Но ты не протянешь долго». «Я видел летчиков, вышедших на пенсию, и я боюсь подумать о том, что когда-нибудь такая же участь ожидает и меня. А здесь мы окажемся в отставке намного раньше. Разве ты никогда не задумывался об этом?» «Речь-то не обо мне», — хмуро ответил зверь. «Это не я собираюсь лететь неизвестно куда, и еще не факт, что лететь, и не взрываться». «Речь о тебе тоже. Не в обиду другим, но они проживут на царце и столько, сколько им отпущено». Ни хорошо, ни плохо, так обычно проживут, может быть, даже расплодятся, дадут начало нашей расе в этих джунглях, и церце рано или поздно примет их. А вот ты так не сможешь. И я не смогу. Что тут непонятного?» Зверь молча пожал плечами. Непонятно было все. В первую очередь, столь легкомысленное отношение к жизни. Или к смерти. Но это не лучшая тема для разговора. «Кстати, стартовать отсюда на болиде не моя идея», — вспомнил вдруг Год. «Не только моя. Первым это предложил ты. Зачем? Отделаться от нежелательного свидетеля можно более простым и надежным способом. Ты сам хочешь вернуться на землю, верно? Несмотря на то, что там все начнется сначала, тебе снова придется убегать и прятаться, и шанс, что тебя поймают, достаточно велик. Я думаю, он не меньше, чем мой шанс погибнуть». «Убегать?» Вот теперь напряженное внимание сменилось удивлением, как раз таким, о котором вспоминал Год. «Куда убегать?» «Да за мной полицейская команда прямо сюда прилетит. Ты же сразу по возвращении доложишь начальству о том, кто я на самом деле». Такое редко случалось, но все-таки случалось. В очередной раз Год осознал, насколько по-разному видят жизнь они со зверем. У того просто не было в голове других понятий, кроме как «правильно» и «неправильно». «Быть убийцей неправильно. Сообщите об убийце правильно». Любой нормальный человек обязан поступать правильно, в то время как зверь, человек ненормальный, да абсурда не человек, обязан этот поступок предотвратить. Сейчас его поведение в схему не укладывалось. Либо зверь был все-таки менее прямолинеен, чем казалось. Как вариант, впрочем, он хочет дождаться, пока год посчитает координаты, поскольку сам этого сделать не может, после чего тихо убьет командира и, скорее всего, Олу, а потом отправится на землю. С управлением боевым болидом зверь справится. С чем он, скажите, не справится? Дерьмо. Гота передернула от отвращения. К себе самому. Но мысль, появившись без приглашения, осталась болтаться где-то на краю сознания. Мерзкая мысль. Нечестная. По отношению к зверю «нечестная». «Что, научился на землю смотреть?» — удовлетворенно улыбнулся тот. «А ты почти забыл, кто я, да?» Врожденная мать его обаяние и подкупающая искренность. «Не все тебе меня озадачивать, надо и мне иногда. Теперь, правда, что не скажи, ты все наоборот вывернешь. Год, я не собираюсь ничего делать, правда. Мне проще на земле как-нибудь выкрутиться, чем тебя здесь убивать. Во-первых, нет никакого желания управлять твоим болидом, Во-вторых, прыжки не весть куда, да еще на чужой машине, меня не прельщают. В-третьих, люди далеко не всегда поступают так, как того требует здравый смысл. Очень холодно напомнил Год. А ты все время забываешь об этом. Я, конечно, доложу о тебе, это ты правильно заметил. Но почему ты решил, что я сделаю это сразу по возвращении, а не, скажем, через неделю после того, как на Землю вернетесь вы все? Смысла не вижу. Я ведь за эту неделю в такую дыру заруюсь, с собаками не найти. Но, год кивнул, даже не скрывая снисходительной насмешки. Уже тепло. Давай, напрягись, может, поймешь. В голове не укладывалось. С такими мозгами, с такой скоростью обработки информации, с умением практически читать чужие мысли, такая ущербность разума или души. Оплата, кивнул зверь после паузы. «Я сделал что-то полезное тебе...» Он прищелкнул пальцами, подыскивая слово. «Неудобно остаться в долгу. Между прочим, я не сделал ничего стоящего. Но, в общем, ясно. Ты предпочел вариант, когда и волки в ссылке, и овцы...» <кхм> «В рядах доблестных военно-космических сил меня не будет, остальное не твоя забота». «Понял. Спасибо». «Да уж, понял». Скепсиса в голосе Гота хватило бы на двоих майоров. Это ваш Достоевский говорил, что гении злодейства в одной голове не уживаются? Не Достоевский. У нас, кроме него, еще масса ученых была. К зверю на глазах возвращалась самоуверенность. Что еще ты хотел узнать? Узнать уже ничего. А вот подумать вместе стоило бы. Ты знаешь, что никто и никогда не уходил в подвал даже из атмосферы, я уж не говорю о прыжках с поверхности планет. «Знаю. Слишком большой получается выброс энергии». «Вот именно. И если Церцея так болезненно отреагировала на запуск буровой, если были верны ваши с Джокером прогнозы о том, что могло бы случиться нерасчистимый лес возле шахты, что же ожидает нас после того, как мы превратим в стекло тысячи квадратных километров?» «Уйдем в горы», — зверь взглянул на Гота с легким удивлением. «Или под землю. Там безопасно». Не исключено, конечно, что планетка исхитрится и спешно сотворит какую-нибудь ужасную тварь, но это вряд ли. — Уверен? — зверь ухмыльнулся. — Вот в этом нет. Но на создание нового монстра в любом случае потребуется время. — Ага, и ты рассчитываешь, что я все сделаю быстро? — Конечно, если вообще выживешь. — Приятно, когда в тебя верят. Задумчиво констатировал Год и укоризненно посмотрел на запищавший коммутатор. «Отбой скоро, а им все не имется». Он нажал кнопку. «Год слушает». «Это я». Ула по обыкновению не сочла нужным представиться, здраво полагая, что ее голос узнают и так. «Слушай, пункцию мозга брать?» «Что?» Год недоумевающе возрился на зверя. «О чем она?» спросил в полголоса. «Скажи, если мозги есть, пусть берет». Так же тихо ответил зверь. «Если есть, бери». Неуверенно сообщил Готули. Что? не поняла та. Мозги! рявкнул Гот и многообещающе оглянулся на зверя. Ты у меня до утра отжиматься будешь. То есть брать? Уточнил биолог. Да. Дитрих, у тебя там все в порядке? Нет, зарычал майор, не все, у меня тут зверь. Зверь? Ага. Зверь, слышишь меня? Ты присмотри за Дитрихом, он, по-моему, переработал сегодня. «Доброй вам ночи, мальчики. Отбой!» «Ну, сержант Рахматуллин!» Год хрустнул костяшками пальцев. «Лучше тебе объяснить мне все быстро и в максимально доступной форме». «Я забыл доложить», — Виновато сказал зверь. «Я собирался, честное слово, и забыл». «Это костыль. Он чем-то болен, и я велел ему идти в лазарет, чтобы Ула взяла у него анализы». «Чем он болен?» «Откуда же я знаю? Виноватость очень быстро сходила на нет». «Знал бы, я бы его кули не отправлял». «Откуда, черт тебя дери?» — Гот вздохнул. «Лучше не отвечай, а то и вправду прибью. Это серьезно?» «Да». «Заразно?» «Да». Зверь отвел взгляд. «И давно он болеет?» «Я сегодня заметил. Но мы с Костылем давно не пересекались, еще с той гребаной пьянки. «Лучше бы ты ему голову отвернул вместо этого вашего фюрера». Я могу, оживился зверь. Отвернуть? А смысл? Вовремя все нужно делать. Вот что, я тебе даю наряд вне очереди за самоуправство. Твоя задача выявить всех, с кем контактировал Костыль с того дня, как ты видел его в последний раз и до сегодняшнего вечера. Сейчас, год взглянул на часы. 22.45 стандартного времени. Значит, к 11 часам завтрашнего дня ты предоставишь мне список. Вопросы есть? Нет. «Свободен!» «Спокойной ночи!» Зверь встал из кресла. «Издеваешься?» — поинтересовался Год. «Соболезную!» «Катись отсюда, пока еще один наряд не придумал!» Зверь вытянулся, щелкнув каблуками, и исчез за дверью. Вопреки ожиданиям, ночи вправду оказалась спокойной.